Чудесное спасение. Лидзе открыл глаза. В белёсой пелене над ним покачивался из стороны в сторону потолок его собственных покоев. Несколько минут понадобилось, чтобы осознать, что это не своды раскачиваются, а просто кружится голова. Лидзе крепко зажмурился, открыл глаза снова. Таким слабым он давно уже себя не чувствовал. Голова казалась слишком тяжелой, Поднять он ее не смог, потому не знал, есть ли у него вообще тело. Но сердце вроде бы билось в грудной клетке, и дыхание свое он тоже слышал. Я еще жив, подумал Лидзе, вполне ясно и закрыл глаза. Лидзе то приходил в себя, то погружался в забвение. Сложно сказать, сколько это длилось, но когда в очередной раз он открыл глаза, то почувствовал, что голова уже не кружится, и попытался сесть. Это ему удалось. В тот же момент раздался вопль. Дзэ-дзэ! И он увидел несущегося к нему на всех парах от дверей Яньгуна. Гон-гон! с трудом выговорил Лидзе. Язык казался распухшим, говорить было трудно. Но Янь-гун и не дал ему договорить. Он буквально бросился Лидзе на шею и разрыдался. Лидзе был потрясён. В таком состоянии явнуха он никогда не видел. «Ты жив! Ты жив!» — восклицал Янь-гун. «Она не обманула!» «О чем ты?» — не понял Лидзе, пытаясь отстраниться. Но Янь-гун еще долго его не отпускал. Успокоившись, Яньгун вытер лицо и высморкался в платок, но смотрел на Лидзе до сих пор, как на какое-то чудо. Лидзе между тем пытался вспомнить, что произошло. Демоническая змея напала на столицу. Он сражался с ней. Ах да, его рука! Он глянул на левую руку и высоко вскинул брови. Сам он был обнажен до пояса. Левая рука туго забинтована от пальцев до самого плеча. Лидзе машинально шевельнул пальцами. Он их чувствовал. Как? Невольно вырвалось у него. Он помнил, как была изуродована рука чудовищными челюстями змеи и нисколько не сомневался, что не сможет ею владеть. Однако же сейчас без труда согнул ее, поднял и опустил, чувствуя, как напрягается каждый мускул под тугой повязкой. Лидзе, осенённый внезапной догадкой, разодрал и стащил бинты. Пожалуй, он испытал потрясение, увидев, что рука была такой, какой он ее помнил. А ведь он ожидал увидеть страшные шрамы. «Ни единого!» «Сколько я пробыл в беспамятстве?» — спросил Лидзе, когда опомнился. «Три дня», — сказал Яньгун. «Три что?» — воскликнул Лидзе и опять поглядел на левую руку. «Это невозможно! Такие страшные раны не могли зажить всего лишь за три дня!» «Это настоящее чудо», — сказал Яньгун убежденно. «Она тебя спасла!» «Кто?» — не понял Лидзе. Жун, ответил Яньгун. Ты бы умер, если бы она не спасла тебя. Когда тебя принесли во дворец, ты уже не дышал и весь почернел от яда демона». Лидзе потребовалась минута, чтобы осмыслить сказанное Евнухом. «Мэйжун? Из весеннего дома? Спасла меня? Как?» Яньгун покачал головой. «Не знаю. Она пришла во дворец, следом за нами, и сказала, что может тебя спасти. Дворцовые лекари были бессильны. Что нам оставалось делать?» Министры дали согласие она прогнала нас из покоев и заперла дверь. Через четверть часа она открыла дверь и ты уже был спасен. Я не знаю, как она тебя спасла, но тогда ты был уже полностью здоров только в беспамятстве. И твоя рука опять была целой. Это невозможно, сказал Лидзе широко раскрытыми глазами, глядя на свою руку. Я помню, я должен был лишиться руки. Ни один лекарь в десяти царствах не смог бы ее восстановить. «А ты говоришь, что женщина из весеннего дома?» «Это чудо», — повторил Яньгун. «Другого объяснения нет. Даже не в руке дело. Лекари сказали, что ты обречен. Яд распространился по всему твоему телу. У тебя даже слюна почернела тогда. От яда демонов противоядия нет. Даже одна капля способна убить целый город». Яньгун протянул руку ладонью вверх, на ней лежал змеиный зуб, заключенный в кристалл. Остриё зуба было черным. «Даже его пары ядовиты», — продолжал Яньгун. «А в тебя красноглазая змея впрыснула столько яда, что можно было бы убить целое царство». «Ты преувеличиваешь», — усмехнулся Лидза. «Нисколько», — покачал головой Яньгун. «Я видел, что с тобой сталось. Ни один лекарь в мире не смог бы тебя спасти». «Благословение небес?» — после молчания спросил Лидзе. «Вряд ли. Это чудо сотворило Мэйжун. Ни один человек на свете не способен сотворить чудо.